Долгая прогулка в Дахау. Кто-то говорил, что сломался грузовик, но я могу лично засвидетельствовать, что дело не в этом. Я там был. А случилось океанское небо с белыми гребнями облаков. И, кстати, грузовик был не один. Три грузовика не могли сломаться все разом. Когда солдаты попрыгали на обочину, чтобы закусить и перекурить, и сунуть нос в еврейскую поклажу, один узник рухнул от истощения и болезни. Понятия не имею, откуда двигался тот конвой, но все произошло в километрах в пяти от Молькинга и за много-много шагов до концентрационного лагеря Дахау. Я забрался в грузовик через ветровое стекло, подобрал за немогшего и выпрыгнул сзади. Душа была тощая, даже борода была ему кандалами. Ноги мои шумно ударились о гравий, хотя ни узники, ни конвоиры не услыхали ни звука. Но каждый почуял меня. Я припоминаю, что в кузове того грузовика было много мольб. Внутренние голоса взывали ко мне. Почему он, а не я? Слава богу, это не я. У солдат меж тем зашла своя беседа. Командир раздавил окурок и задал своим людям дымный вопрос. Когда мы в последний раз выводили этих крыс на свежий воздух? Его помощник подавил кашель. А, ну им не повредит, правда? Ну так как? Время у нас есть, правда? Время не пропуск, командир. А ведь отменный денёг для парада, нет? Так точно, командир. Ну так чего ждёте? Лизель играла в футбол на Химмельштрассе, когда явился шум. Двое мальчишек боролись за мяч в центре поля, и вдруг всё замерло. Услышал даже Томми Мюллер. "Что там такое?" спросил он из ворот. Все обернулись на шарканье ног и командные окрики, когда шум приблизился. "Что там, стадо коров?" спросил Руди. "Вряд ли коровы так не шумят, а?" Поначалу Медленно полная улица детей потянулась на магнит звука, к лавке фрау Диллер. Время от времени раздавался особенно резкий крик. В высокой квартире на Мюнхенштрассе, сразу за углом, пожилая дама с пророческим голосом разъяснила всем истинный источник волнения. Высоко над улицей, в окне, ее лицо виднелось, как белый флаг с влажными глазами и открытым ртом. Его голос, как самоубийца, с лязгом упал под ноги Лизель. Волосы у дамы были седые, а глаза тёмные, тёмно-синие. Еврей, сказала женщина. Словарь Дудина, толкование номер 6. Горе сильное страдание, несчастье и боль. Родственные слова мука, терзание, отчаяние, бедствие, скорбь. Больше людей вышло на улицу, по которой тычками гнали сборище евреев и других преступников. Может, лагеря смерти и держали в секрете, но о достижении трудовых лагерей, вроде Дахау, обывателям время от времени демонстрировали. Дальше на другой стороне улицы Лизель приметила человека с молярной тележкой. Он неуютно ворошил себе в волосы. А вон там, сказала она Руди и показала рукой, мой папа. Вдвоём они прибежали дорогу и подошли. И Ганс Хуберман сначала попробовал их увести. "Лизель, начал он, может вам Однако он понял, что девочка твёрдо намерена остаться. К тому же, пожалуй, ей нужно это увидеть. На свежем осеннем ветерке Они стояли вместе. Ганс больше не говорил. На Мюнхенштрассе они стояли и смотрели. Вокруг и перед ними копошились люди. Они смотрели, как евреи текут по дороге, словно каталог красок. Это не книжная барышка так их описала, а я могу сказать вам, что именно так они и выглядели, потому что многие вскоре умерли. Каждый приветствовал меня, как последнего верного друга. Кости их были как дым, а души тянулись позади. Когда они явились полностью, дорога задрожала от их шагов. Глаза их были огромны на голодных черепах. И грязь, грязь припаялась к ним. Конвоиры подталкивали, и ноги узников подгибались. Несколько шатких шагов... Принужденные пробежки и медленный возврат к истощенной ходьбе. Ганс смотрел на них через головы толпящихся зевак. Не сомневаюсь, что глаза у него были серебряные и напряженные. Лизель выглядывала в проемы или понад плечами. Страдающие лица изможденных мужчин и женщин тянулись к ним, моля даже не о помощи, ее они ждать не могли. опроси объяснения, которые хоть как-то скрасят это смятение. Их ноги едва отрывались от земли. Звёзды Давида, нашитые на одежду горя, неотделимое, будто предписанное им. Тогда забудешь горе. Книга Иова, глава 11, стих 16. На некоторых горе росло, как лоза, По бокам колонны шагали солдаты, приказывая торопиться и не стонать. Многие были зелёными юнцами, с фёрором в глазах. Глядя на всё это, Лизель понимала, что несчастнее душ не бывает. Так она и напишет о них. Костлявые лица растянулись от мучений. Людей точил голод, а они брели вперёд, многие, опустив глаза в землю, чтобы не встречаться взглядом с теми, кто на тротуаре. Другие с мольбой смотрели на тех, кто пришёл увидеть их унижение, начало их смерти, или призывали кого-нибудь, хоть кого, сойти на дорогу и взять их на руки. Никто не сошёл. С гордостью, с безрассудством или же со стыдом смотрели люди на этот парад, но никто не вышел. чтобы прервать его, пока не вышел. Время от времени мужчина или женщина, да нет, то не были мужчины и женщины, то были евреи, находили в толпе лицо Лизель. Они обращали на нее свое ничтожество, а книжная воришка только и могла что смотреть в ответ долгий, неизлечимый миг, пока несчастные не пропадали из виду. Ей оставалось лишь надеяться, что, что не видит всю глубину скорби в её взгляде и понимает, что эта скорбь не поддельна и не мимолётна. Один из вас у меня в подвале, хотелось ей сказать. Мы с ним лепили снеговика. Когда он болел, я принесла ему 13 подарков. Лизель ничего не сказала. Что хорошего могло это дать? Она понимала, что совершенно бесполезно для этих людей. их не спасти. А через несколько минут Лизель увидит, что бывает с тем, кому вздумается им помочь. В процессии возник небольшой разрыв. Там шёл человек старше остальных, с бородой и в рваной одежде. Глаза у него были цвета агонии, и как бы невесом он ни был, его ноги не могли снести и такой ноши. Он падал не раз и не два. Половина лица у него расплющилась до рогу. Всякий раз над ним зависал солдат. "Вставай!" кричал он сверху. Старик поднимался на колени и с трудом вставал и брёл дальше. Всякий раз, нагоняя переднюю шеренгу, он скоро сбивался с шага и снова оступался или летел на землю. А ведь за ним шли другие, добрый грузовик людей, которые могли наступить и затоптать Смотреть, как больно дрожат у него руки, когда он пытается оторвать тело от земли, было невыносимо. Задние расступились ещё раз, давая ему подняться и сделать ещё группу шагов. Он был мёртв. Этот старик был уже мёртв. Только дайте ему ещё 5 минут, и он непременно свалится в немецкую сточную канаву и умрёт. И никто не помешал бы, и все бы стояли и смотрели. И вдруг какой-то человек Ганс Хуберман. Всё произошло вот так быстро. Когда старик оказался рядом, рука, что крепко сжимала руку Лизель, выпустила её. Ладонь девочки шлёпнула по ноге. Папа наклонился к своей тележке и что-то вынул, протолкнувшись сквозь людей, вышел на дорогу. Старый еврей стоял перед ним, ожидая очередной горсти насмешек. но увидел, как и все увидели, что Ганс Хуберман протянул руку и как волшебство подал кусок хлеба. Когда хлеб перешёл из рук в руки, старик осел на дорогу. Упав на колени, он обнял папины голени, зарылся в них лицом и благодарил. Лизель смотрела. Со слезами на глазах она видела, как старик скользнул ещё ниже, оттесняя папу назад. и плакал ему в лодыжке. Остальные евреи шли мимо, и все смотрели на это маленькое напрасное чудо. Они текли, как человеческая вода. Некоторые в этот же день достигнут океана. Им дадут пенные гребни. Перейдя строй вброд, скоро на месте преступления оказался конвойный. Посмотрел на колено преклоненного еврея и на папу, кинул взглядом толпу. Ещё одна секундная мысль, и он извлёк из-за пояса хлыст и приступил. Еврей получил 6 ударов по спине, по голове и по ногам. Мразь, свинья! Из уха у старика потекла кровь. Потом пришла очередь папы. Лизыль теперь держала новая рука, и когда она, скованная ужасом, повернула голову, Рядом стоял Руди Штайнер. Он взглатывал, видя, как папу секут на дороге. От шлепков Лизель тошнила. Ей казалось, что папина тело сейчас треснет. Ганс получил четыре удара, прежде чем тоже рухнул на землю. Когда старик-еврей в последний раз поднялся на ноги и двинулся вперед, он коротко оглянулся. Последний печальный взгляд... на человека, который теперь и сам стоял на коленях, а его спина горела четырьмя полосами огня, и колени соднило от жёсткой мостовой. По крайней мере, этот старик умрёт как человек, или хотя бы с смыслом, что он был человеком. Я я не очень уверен, что это так уж здорово. Когда Ализаль с Руди протолкнулись вперёд и помогли Гансу подняться, Вокруг звучало так много разных голосов. Слова и солнечный свет. Так это запомнила Лизель. Свет искрился на дороге, а слова волнами разбивались о ее спину. Лишь когда они двинулись прочь, Лизель заметила, что хлеб так и лежит, отвергнутый на дороге. Руди хотел было подобрать, но из-под его руки кусок схватил следующий еврей, и еще двое кинулись вверх. отбирать у него, не переставая шагать в Дахау. Серебряные глаза попали под обстрел. Тележку перевернули, и краска полилась на мостовую. Его обзывали жедолюбом. Другие молчали, помогая ему скрыться. Ганс Хуберман застыл, склонившись, опираясь вытянутыми руками в стену дома. Его внезапно Придавило тем, что сейчас произошло, — мелькнула картина быстро и горячо. Химмельштрассе, 33, подвал. Панические мысли застряли между мучительными вдохами и выдохами. — За ним сейчас придут, придут. — Иисусе, Иисусе распятый! Он посмотрел на девочку и закрыл глаза. — Папа, тебе плохо? Вместо ответа Лизель получила вопрос. О чём я только думал, Ганс Крепче зажмурил глаза и снова открыл. Его роба помялась, на руках краска и кровь. И хлебные крошки, как не похожи на летний хлеб. О, господи, Лизель, что я наделал? Да, придётся согласиться. Что папа наделал?